Глава третья. Ванильные капкейки «Полярная звезда». Для капкейков. Ингредиенты. 200 граммов несоленого сливочного масла комнатной температуры, полтора стакана сахарного песка, 4 крупных яйца, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 3 стакана муки, 3 чайных ложки разрыхлителя,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 Ингредиенты. 200 граммов слегка размягченного несоленого сливочного масла, 4 стакана сахарной пудры, половину чайной ложки экстракта ванили, одну чайную ложку молока, одну 3 капли красного пищевого красителя. Приготовление. Первое. Электрическим миксером взбить масло в среднего размера миски до пышной пенистой массы.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 Ведь никак не больше 13-14 лет. А у этой. Роза ясно видела мелкие морщинки вокруг глаз, следы заботы тревог. Слишком много морщинок для девочки такого возраста. Чем интересно она озабочена? Что ее гнетет, думала Роза? Ей хотелось помочь, Хоуп, она только не знала, как. А где же твоя мама? Учтиво осведомилась Роза.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 Но потом вспомнила, что с ее любимой бабулей и улыбка померкла. Роза сморгнула слезу, вернулась настоящая. «Да, дорогая», — отозвалась она. «А кто такая Леона?» Эти слова застали Розу врасплох. У нее перехватило дыхание, ведь уже почти семьдесят лет она не произносила этого имени вслух. Да и к чему? Она не верила в воскрешение мертвых.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 Мгновенно отреагировала Роза. «Никакой Леоны, я не знаю». «Но как там Анни?» Поинтересовалась Роза, меняя тему. «Анни она помнит хорошо. Анни — американка в третьем поколении ее семьи. Первая — Жозефина, потом Хоуп, а теперь малышка Анни. Рассвет перед самым наступлением ее Розы сумерек. Мало чем Роза могла гордиться в своей жизни, но этим... Этим она гордилась». «У нее все отлично», — ответила Хоуп, но Роза заметила, что та как-то неестественно скривила губы. «В последнее время много времени проводят со своим отцом. Они почти целое лето вместе ходили на игры Лиги Кейп Кода». Роза покопалась в памяти. «А что за лига?» «Бейсбольная. Летние состязания, вроде тех игр, на которые дедушка водил меня, когда я была маленькой». М. «Ну что ж...» — Чудесно, дорогая, — сказала Роза. — И ты с ними ездила? — Нет, мами, — спокойно ответила Хоуп. — Мы с отцом Анни в разводе. — Ах да, конечно, — прошептала Роза. Вглядываясь в лицо Хоуп, пока девочка сидела с опущенными глазами, она видела в нем такую же печаль, как в своем собственном, когда смотрела в зеркало. — Ты все еще любишь его? Хоуп резко вздернула голову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 Ее собственное окаменевшее сердце принесло такие беды, каких она и вообразить не могла. Она одна во всем виновата. Но как ей убедить Хоуп, что любовь существует и способна менять все вокруг? Нет, не получится. Поэтому Роза снова откашлялась и попробовала сосредоточиться на настоящем времени. «Ты совершенно нормальная, детка моя!» — обратилась она к внучке. Хоуп взглянула на бабушку отвела глаза —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 Она думала о себе и о том, что иногда приходится жить дальше, хотя сердце твое уже отдано навек. «Вот еще!» «Конечно, нет!» Хо потрясла головой, избегая взгляда Розы. «Не хочу быть такой, как мама!» пробормотала она. «У меня на первом месте Анни, а не случайные ухажеры!» И тут Роза поняла. В мгновение ока ужили все эпизоды, все мельчайшие подробности детства ее внучки — Вспомнилось, как Жозефина постоянно искала любви в самых неподходящих для этого местах, выбирая самых неподходящих мужчин. А ведь любовь все это время была рядом, в глазах Хоуп. В памяти снова всплыли бесчисленные ночи, когда Жозефина бросала дочь на Розу, а сама бежала на свидание. Хоуп тогда совсем еще малышка засыпала, наплакавшись на руках у Розы, которая крепко прижимала ее к себе. И Роза видела перед собой мокрые пятна от слез на ее платьях и вспомнила, как, уложив девочку спать, подолгу сидела, опустошенная, одинокая. «Ты не такая, как твоя мать, дорогая!» — ласково сказала Роза. У нее разрывало сердце. «Ведь это все происходит по ее вине. Кто же мог предвидеть, что некогда принятые ею решение больно отзовутся на следующих поколениях семьи?» Хоп снова покашляла и, пряча глаза, сменила тему разговора.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 Спустя какое-то время, после того, как все звезды вышли на небосклон, заглянула любимая медсестра Розы. Кожа у нее блестела, как булочка с шоколадной начинкой. Такие булочки Роза много лет назад приносила братишке Давиду и сестренке Дэниель. Медсестра зашла проверить, не забыла ли пациентка принять вечернее лекарство. «Привет, Роза!» Поздоровалась она, улыбаясь лучистыми глазами, проворно налила воды в стаканчик –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 «Нет», — сказала она санитарке, — «сегодня никого не было. Но я вас как-нибудь непременно познакомлю. Она чудесная девочка. Может быть, придет навестить меня вместе со своей мамой?» Санитарка ласково пожала Розе руку и улыбнулась. «Ну, ничего, Роза», — пробормотала она, — «ничего».